План защиты Днепровского района. Первое. Противник превосходит в 6-7 раз своей пехотой, вдвое легкой артиллерией, имеет тяжелую артиллерию, автомашины и равен в коннице. Второе. Берег противника выше нашего, и мы стоим на низкой открытой равнине, так что условия местности на его стороне и в смысле расположения, и в смысле наблюдательных пунктов. Места, удобные для переправ – Каховка, Корсунский монастырь, Казачьи лагери, Олежки. От первых двух пунктов грунт благоприятствует движению к Сивашам. От двух последних – песок и болото – делают его длительным. Группировка противника должна проверяться летчиками. Третье. Защита нами переправ не сулит никаких успехов, но зато огромные потери. Артиллерия наша будет забита – и вряд ли даже сможет сняться с позиций. Бороться с артиллерией противника благодаря высоте его берега и отсутствию тяжелой артиллерии у нас мы не можем. Четвертое. Перетаскивание тарт и всех технических средств на наш берег для противника затруднительно. Отойдя на 10-15 верст от берега к нам, он по местности окажется в равных с нами условиях, но питание его затруднится. Пятое. Стоять против переправ у нас не хватает сил. Мы всюду будем слабы. Следовательно, главным силам надо отойти. Шестое. Одними силами корпуса справиться почти невозможно. И поэтому я прошу у вашего высокопревосходительства подчинение мне корпуса генерала Барбовича. На случай вашего согласия я решил. А. Держать на фронте даже не охранение, а отдельные посты наблюдения — посылая все время летчиков для определения сосредоточения сил противника и части удальцов отрядами около ста штыков под командой лично мне известных офицеров для поимки контрольных пленных. Б. Главные силы под напором противника отводятся на Чеплинку через Черную долину и Большие маячки, все время демонстрируя упорное сопротивление, но ближе тысячи шагов не сцепляясь. За всеми остальными направлениями только наблюдать и задерживать там противника мелкими частями. В. Если противник пойдет в направление на Салькова, его атакует Барбович от Серогос, а я от Чеплинки, даже если он поставит заслон. Летчики мне донесут о его движении. Если он пойдет на Перекоп, что я считаю менее вероятным, так как думаю, что он погонится за живой силой нашей армии, а перекоп он всегда успеет занять от Олешек, то его атакует в тыл Барбович от Серогос, а я с фронта от Чеплинки. На первый случай на перекопе надо держать находящиеся там части и подвести по железной дороге с тылу. Г. Для свободы моего маневра прошу о немедленном возврате мне моей автогрузовой колонны в 24 машины для установления запасной линии питания Салькова, Громовка, Оскания-Нова, Черная долина. Прошу срочного ответа. Приложение, описание местности и состава корпуса и противника. Для передачи этого плана был снаряжен личный адъютант сотник Карнаков» на штабном автомобиле, назначенном в мое личное распоряжение, чтобы не дожидаться поезда в Юшуне. Он прибыл в Севастополь ночью, Пакет секретно в собственные руки главкому через полковника Шкеленко был передан в Рангелю. На рассвете 4 августа я получил телеграмму за подписью Шкеленко, номер 732-С, главком утвердил. Прошло 4 число, и утром 5 я получил телеграмму за подписью Карнакова, место адъютанта, Автомобиль задержан в Севастополе штабом главкома за непроизводительную трату бензина по переезду из Чеплинки в Севастополь. Я немедленно вызвал к аппарату Шатилова. Его не было, подошел Коновалов. Я ему передал телеграмму о задержке автомобиля. Он мне ответил, что это сделано по его распоряжению, потому что тратить бензин, столь дорогой, по таким пустякам не стоит». так как, по его мнению, красные вовсе не собираются наступать на Днепре. Что мне оставалось делать? Я передал следующую телеграмму в собственные руки главкома. Главкому. Автомобиль, отвозивший вам номер 732С, задержан в тылу вашим генквартом. Если я что-нибудь делаю неправильно, то прошу взыскать с меня, а не лишать личным распоряжением вашего штаба чинов моего корпуса, необходимейшего средства связи. Слащев. Очень быстро я получил телеграмму от Карнакова, что он выехал. Я рисую всю эту картину с планом обороны Днепра для выяснения всех трений, которые произошли потом. Автомобиль только-только вернулся к началу боев, в начало которых ставка в лице Коновалова не верила. План номер 732-С, после телеграммы Шкеленко о его утверждении, также секретно через адъютантов, был разослан в дивизии и командиру 8 кавалерийского полка. В туземную бригаду он не посылался. Во-первых, потому что ее направление это мало касалось, во-вторых, потому что на нее мало можно было рассчитывать, в-третьих, потому что начальника ее штаба я не знал, в-четвертых, потому что личной инициативы от нее нечего было ожидать, и в-пятых, Ввиду всего сказанного, она знанием плана не могла принести пользы его развитию, а небрежным к тайне отношениям вред принести могла. Ей было только указано иметь в виду возможность выделения до четырех сотен в резерв в район Дмитриевка. Командиром восьмого полка был полковник Мизерницкий, бывший начальник моего конвоя, работавший со мной еще на Кубани, человек крайне энергичный, лично храбрый и исполнительный. Если он взялся за определенную задачу, можно было быть спокойным, что он ее выполнит в назначенном духе. Он также хорошо работал штабс-капитаном на Кавказе, Есаулом капитаном начальником конвоя и командиром кавалерийского полка во время Врангеля, хотя волнения и сомнения у него возбуждались те же, что и у меня. Мы с ним много говорили и одновременно ушли со службы.